Глава семнадцать. Убежать от беды. «Сколько?» — ахнула Мафи, которая помнила, как Люка говорила богатому Гектору про десять монеток за год. «Пятьсот», — повторил Бен. «Мама очень хорошо зарабатывает. Она дантист, зубы всем лечит». Мафи прищурилась. «На столе у Люки?» Кроме брошюры о школе еще было письмо от человека, которого мы знаем. Это злой профессор. Он мучает животных. Они ему нужны для испытания на них всяких таблеток, уколов. О злом профессоре подробно рассказано в книге «Волшебный эликсир» из серии сказки «Прекрасной долины». Эту книгу, как и все остальные, написала мапсиха Феня. но в «Мире людей» ее издали под именем Дарьи Донцовой. «Ох!» — вскрикнул Фил, — «как страшно!» «Ужасно!» — передернулся Бен. «Почему некоторые люди так поступают? Они не понимают, что нам очень больно!» «Они злые и жестокие!» — пояснила Куки. «Речь идет о другом!» Остановила сестру Мафи. В письме злой профессор сообщил Люке, что ему нужно несколько здоровых собак. Два мальчика и столько же девочек. Он за них хорошо заплатит. За ними завтра в полдень приедет его помощник. Вы поняли? — Нас хотят отдать для опытов? — пришел в ужас Фил. — Верно, — подтвердила Жози. А родственникам потом скажут, такие противные дети, они куда-то убежали? Мне это не нравится, — испуганно сказал Фил. Бен молча кивнул. «Неправда», — отрезала Гортензия. «Люка не может так поступить со мной». Терьер с интересом посмотрел на Лабрадориху. «Значит, нас она может отправить к профессору, а тебя нет». «Верно» кивнула Гортензия. Люка меня все время хвалит и говорит. Скоро ты получишь диплом, сама будешь преподавать. Ты моя гордость. Между прочим, я дольше вас всех живу в гимназии. Может, Люка меня в своей дочке возьмет. Она на это намекает. Я стану ей родной. — Но у тебя же мама есть, — удивилась Куки. — Не верю вам, — воскликнула Лабрадориха. Куки, Джози, Мафи, вы сюда только приехали. Не хотите учиться, лентяйки. Вот и решили. Мафи достала из кармана лист бумаги и протянула Бену. Смотри. Тут темно. Ничего не видно, возразил терьер. Жози вынула из кармана сумочку с нитками, нашла в ней фонарик-карандаш, включила его и подала Бену. Терьер пробежал глазами по тексту и передал письмо Филу. Тот изучил его и положил перед гортензией. Лабрадориха прочитала и заплакала. «Нет, нет, нет!» — повторяла она сквозь слезы. «Как же так, Люка? Она меня хвалила. Я ее гордость. Еще год-два и я стану преподавательницей. Поселюсь на втором этаже». Куки обняла гортензию и стала вытирать ей лапкой слезы. «Собаки иногда врут». Мафи кашлянула. «Нам надо бежать». «Как?» — спросил Бен. «Окна заперты снаружи железными ставнями. На входной двери несколько замков. И в коридоре всегда охранники дежурят. Признаюсь, я давно хотел отсюда удрапать, осматривал первый этаж и понял, это невозможно». — Надо что-то придумать, — настаивала Мафи. — Быстро. Ночь не такая длинная. В полдень за вами приедут. — Я боюсь, — задрожал Фил. — Прекрати, — велела Мафи Страх, плохой советчик. У него глаза велики. Некоторые собаки и даже кошки мышей боятся. Им крошечная полевка прямо крокодилам кажется. Страх все укрупняет. «Он же мне сказал!» — подскочила Жозе. «Если прыгнешь без страха в воду, то сначала утонешь, а потом увидишь выход». «Ты о чем?» — изумелась Куки. «Кто сказал?» «Потом объясню», — отмахнулась кузина. «Он дал мне несколько советов. Сказал, надо их использовать. Горти!» «Что?» — схлипнула та. «Перестань слезы лить!» — разозлилась Жози. «Потом порыдаешь на свободе. Здесь есть вода?» «Да», — еле слышно сказала лабрадориха. «В ванной стоит бочка с рычагом». «Она открывается?» — продолжала расспросы Жози. «Нет, похоже на яйцо без крышки. А зачем тебе ее открывать?» — удивился Бен. «Я хорошо эту бочку знаю. Мы в ванной моемся в противным серым мылом». Жози передернулась. «Фу!» «Очень мерзкая! Мне нужна вода, чтобы в нее прыгнуть!» Куки схватилась лапками за голову. «Жозенька, ты решила утопиться?» «Ну и глупость пришла в твою куканскую голову!» фыркнула Жози. «Под водой есть выход на свободу!» «Откуда ты знаешь?» – Изумился Фил. «Неважно!» – буркнула Жози. «Знаю! Один умник рассказал!» «Горти, где вода?» Лабрадориха слезнула с мордочки слезы. «Ведро на кухне стоит». Жози постучала себя лапкой по лбу. «Гортензия! Включи думалку!» «Если Жози права, то бодейка не подходит», — начала рассуждать вслух Куки. «Нужно что-то большое, куда можно прыгать. Как вода в ведро попадает?» «Из ванной», — ответил Фил. Мы рычаг качаем. — А откуда она в бочку наливается? — поинтересовалась Мафи. — Понятия не имею, — ответила Лабрадориха. — Наверное, она там всегда есть? — Нет, — сказал чей-то тоненький голосок. — Вода притекает из большого колодца.